Глава тринадцатая. Очнулся уже в разрушенном мире будущего. Первое, что услышал, это звуки драки: кеканье, выстрелы, свист клинков, негромкое рычание и возню. Мелкие, не могу попасть, сраные харьки, м е т е л и ц а бей по площади. Поднялся на ноги, чтобы осмотреться. Мое тело вытащили из ямы и переместили к стене. Передо мной замаячили спины спутников, которые в данный момент защищались. Лавина маленьких монстриков наскакивала на четверку людей, пытаясь погрести их под ковром тел. Твари, правда, напоминали хорьков, но больше были похожи на плот любви аллигатора и таксы. Аккуратно встаю на ноги, осматриваю свое тело. Цел и невредим, даже странно. Звезда даросеяет так, что можно ослепнуть. Источник полон. Кручу вензели рукой. Странно, но так мне действительно легче пропустить силу. Волна ментального воздействия серебристым веером расходится в стороны. Живность валится с ног, застывая безобразным ковром. Удовлетворенно хмыкаю, заставив обернуться всех присутствующих. А я говорил, что из него будет толк. Воскликнул радостный гигант, отрывая от себя одну из застывших при укусе тварей. Свисток возмущенно свистнул. Алис в первый раз на моей памяти улыбнулась, устала так, прикрыв глаза. Да, да, да, я был неправ. С моей стороны было глупостью предложить оставить его тело хорькам и идти дальше. И? И я сожалею об этом. Хороший мальчик. В этот раз отправились дальше без разговоров. По коридорам уже шуршали коготками новые измененные. У меня было много вопросов, но я решил задать их чуть позже. Судя по оживлению спутников, мы были не так далеко от точки назначения. Отряд еще пару раз проходил через обжитые ветки метро. Везде царила разруха и отчаяние. Земля была плотно занята монстрами, а люди спрятались глубоко под ней. Даже через такую толщу иногда доносились отголоски свар. Создание бездны не очень жаловали друг дружку, а может их просто настолько много. Изнуряющий поход сказался даже на команде. Устали даже бывалые воины, постоянно живущие здесь, а не г о с т я щ и е как я. Напряжение и многокилометровые переходы делали свое дело. л и с не сейчас, о т р е з а л а Лиз, но потом смягчил отон. Мы скоро будем на месте. Там тебе предстоит много узнать. Пока не мешай нам довести тебя целым. Оставь ее, парень. Просипел м е т е л и ц а подстраиваясь под мой шаг, когда спиналист с к р ы л а с ь за очередным поворотом. Мы как никогда близко, почти отработали. Напряжение больше, чем в розетке. Ты же не лезешь пальцами туда. Хороший мальчик. Декорации сменились. Мы встали у о щ е т и н и в ш е г о с я прутями ь арматуры провала. Из него бил яркий свет. Присмотревшись, я понял, что это поверхность. Даже столь узкого обзора хватало, чтобы заметить парочку пролетающих в небе монстров. Сколько же их тут? Я дал себе слово обязательно выяснить. Не знаю, сколько у меня времени перед тем, как я очнусь там в реальности. Мы сейчас лежим в заброшенной квартире, будто мешки с овощами. Я могу в любой момент очнуться, особенно если меня приведут в чувство пришедшие в себя соратники. л и с не сейчас, пора. Лидер махнула, отряд начал выходить наружу. Я даже ничего не успел сказать, резко стало не до этого. Отряд побежал, набирая скорость. Мне ничего не оставалось, кроме как остаться на месте. Машущие тяжелыми кожистыми крыльями создания скрылись за высоткой. Отряд пересекал открытое пространство, разделяющее выход из катакомб городского метрополитена и жилых зданий. Зубик бежал первым, затем Лиз, после нее Метелица. Свисток замыкал строй, водя дулом винтовки и прикладываясь к прицелу. Он-то и заметил мое отсутствие. По отряду пробежала волна разговоров. Лицо Зубика исказилось, будто он съел целый лимон. Лиз побелела, но быстро взяла себя в руки. Я прислонился к стене, скатываясь вниз. В голове было пусто, слишком устал, чтобы думать. Хотелось вытянуть ноги и сидеть. Я так и сделал. Сейчас придется объясняться с Лиз за свой саботаж. На улице раздался визг твари, а затем тревожный свисток. Я тут же выглянул наружу. Ко мне, словно спринтер, неслась Лиз. Свисток стоял позади, вскинув винтовку и направив ее в небо. Я проследил за направлением и выругался. Из высотки появились две летающие твари, радостно повизгивая. Нас лис разделяло небольшое пространство, но летуны были быстрее. Свисток приготовился стрелять, но Зубик выхватил у него винтовку, прикладывая палец к губам. Лис о с т а в а л о с ь несколько десятков метров, когда я понял, что она не успеет. В одного из летунов вонзилась огромная сосулька, пробив тварь насквозь. Но оставалась еще одна. Выбежав навстречу, я усилился. Или движения ускорились, по одежде пробежали фиолетовые молнии. Я нёсся навстречу, но вдруг понял, что теряю сознание. Ф, Ф, слышишь меня? Голос Антона врезался в уши. Я открыл глаза, подпрыгивая, как ужаленный. Вокруг собралась вся команда, смотрящая на меня. Я закрутился, размышляя, что же сделать. Вырубите меня срочно. Через полчаса включите. Да не стойте, мать ваша, она же погибнет. Ф, с тобой все в порядке? Осторожно, спросил Ольгерт. Скорее, завопил я. Адель пристально посмотрела на меня, но затем что-то решив, быстро ударила. Я снова полетел в яму перехода. Умная девочка. Вернусь, расцелую. Тима и я мгновенно прихожу в себя. Сразу же врубаю источник. Он полыхает к у з н е ч н о й домной. Меня прошибает жар. Время растягивается как патока. Замечая волосы л и с ее лицо надо мной. Она как-то медленно двигается. Несколько прядей выбились из ее строгой прически. Нас накрывает тень, бесшумно расползаясь по земле. За плечом л и с распахивает крылья второй летун, гася энергию. Чудовищно длинные когти направлены на нас. Я наконец-то отмираю. Хватаю л и с и перекатом ухожу в сторону. Время снова начинает торопиться. Монстр с хрустом ударяется о землю. Лис выглядит растерянный, не даю ей о помниться. Надо добить тварь, мстя за временный испуг, укутываясь уже знакомыми молниями. Уши закладывает. Мой кулак под завязку наполненный энергии летит прямо в уродливую башку. Ломается череп, рука погружается внутрь, ошметки разлетаются в стороны. Тревожно с и г н а л и т с в и с т о к Хватаю все еще сидящую на земле Лиз за руку и волоку к укрытию, где ждут остальные члены отряда. Ну и шо у вы устроили, х м у р о проворчал Зубик. Сматываемся, пока кто-то рангом повыше не решил посмотреть, что тут происходит. Ищем место, я сейчас отключусь. Нашел время. Надо было тебя оставить в метро. Слушай, я вообще не просился сюда, не знал, что так будет и ничего не понимаю. з а ш и п е л я на гиганта. Час назад мы защищали стену там в моем мире и делали все, чтобы он не стал похож на этот. Так что будь добр, делай свою работу, а я буду делать свою. Найди место для стоянки. У тебя вообще нет работы. Стоя ко мне спиной, бросил Зубик, не желая признавать поражение в споре. Именно поэтому тебя за мной послали, и вы носитесь со мной как с п и с а н н о й торбой. А еще тот недоделанный динозавр сейчас споткнулся и неожиданно умер, а я совсем ни причем и вообще обожаю зверушек. Крыть зубику было нечем. Он молча побрел вперед, а мы двинулись следом. Недолго поплутав по коридорам, вышли к заваленному мебелью кабинету. Кажется, очень давно тут кто-то упорно пытался забаррикадироваться. Я присел возле стены, как и чуть раньше, оценил резерв источника. Ничего так использовал для удара почти треть. На разговоры сил не было, поэтому просто дождался медленного отключения. Напоследок посмотрел на усталые лица отряда, ободряюще улыбнувшись л и с Очнулся снова в разрушенном здании, будто никуда и не переносился. Полежал с открытыми глазами, стараясь собрать мысли в кучу. Появилось понимание, что л и с сильно напряжена. Отряд под ее руководством добился немалого прогресса, почти привел меня к тем, кто затеял все это. Уровень нервоза нельзя представить. А когда до конца остается совсем немного, все ограничители срывает. Есть только ты и цель. Наверное, так себя чувствуют бегуны, которые состязаются друг с другом. Только ты и линия финиша. Отвлекаться и сомневаться нельзя. Каждая мили секунда важна. Отметил странность. Раньше ко мне редко приходили такие мысли. Я не задумывался, зачем люди вокруг совершают те или иные поступки. Это как жить с повязкой на глазах, причем намеренно, просто из упрямства. Или дело в моем новом даре. Еще одна мысль пришла, как гром среди ясного неба. А когда я, собственно, в последний раз плакал, со мной столько всего произошло, а я просто злился. Гнев, он давал мне силу. У меня все больше и больше вопросов к тем людям, что сотворили нечто подобное со мной. Но если поразмыслить, я не против. Вот новый виток мысли. Я бы сказал, здравый виток. Больше прохлаждаться мне не дали. Мягкая и горячая ладошка похлопала по щекам. э Ф, очнись, э Ф. Это Адель. Давайте снимем маску. Не трогай Антон. Ему станет легче дышать. Нет, он намеренно скрывал лицо, значит, так нужно. Да что с тобой, с е с т р е н к а Разве тебе не интересно, кто он такой? Мы должны уважать его выбор. Ты даже отца не слушал, а об уважении и речи никогда не шло. А он глава клана, между прочим. Да что с тобой? Я открыл глаза и осторожно поднялся, тем самым завершив спор. В комнате повисла тишина. Откуда-то из-за пределов квартиры через ничем не закрытое окно доносились обычные звуки города. Что произошло? Тихо спросил я. Линия поведения была выбрана. Я не хотел вот так сразу рассказывать о своих способностях. Адель догадалась там в бою, поэтому девушка более лояльна ко мне. Это надо использовать. Ты тоже ничего не помнишь? – спросил Антон. Нет, меня будто по голове ударили. Я думаю, какая-то тварь подобралась сзади. Как мы здесь оказались? У нас всех тот же вопрос. Задумчиво сказала девушка, прикусив губу и посмотрела на меня, прищурив глаза. Давайте выберемся отсюда, а потом поговорим, предложил Антон. Хорошая идея. Куда пойдем? Думаю, первый наш патруль на сегодня завершен. Будто подтверждая сказанное, Делин ы ей на Сиферон упало уведомление. Тот бар, что чуть не разрушили клановые, он не так далеко. ДХ? Да чёрт его знает, не запомнил название. Мы все направились в бар. На улице было много людей, но мы ничем не отличались от них. Солнце уже садилось. Тут и там слышались разговоры о внешнем прорыве. Люди с подозрением глядели друг на друга. Каждый может оказаться измененным. Кажется, в городе произошел раскол. Даже не представляю, как обычные горожане справлялись в тот момент, когда мы были на стене. Все тот же мужичок, хозяин бара, вежливо нас принял, в ы д е л и в столик. Помещение уже подлатали. Еле заметные следы ремонта встречались повсюду. За пределами главного зала слышались звуки строительных работ. Взвизгивали дрели, стучали молотки. Фасад здания был закрыт строительными лесами. И откуда столько энтузиазма при ремонте заштатного бара? Да и вообще это требует денег. Ольгерд и Матвей заказали себе пиво, Антон ограничился вином, Аделе и я попивали чай. Он приятно согревал, выгоняя дрожь после битвы. Тихо н ж е в а л раздумывая. Как выяснилось, никто ничего не запомнил. Все собрались вокруг нас, Адель, а затем наступила темнота. Лишь Тихон заметил, что кто-то взял его под контроль. Сущное з в е р я более ч у в с т в и т е л ь н а к ментальным вмешательствам. Развить тему нам не дали. Слава создателю. Кажется, это уже т р а д и ц и е й стала находить вас здесь. К нам подошла Елена Романова в доспехе, шлем под мышкой, волосы струятся по стальным наплечникам. Вы нас искали? В этот раз Адель быстро взяла себя в руки. Да, кивнула Елена. Сказать честно, вы меня удивили. Такая слаженная работа. в ы к о с и л и практически весь стыл, а твоя огненная птица знатно мне помогла. Правда? Пискнула Адель. А что еще вы видели? Я подоспела к самому концу, но составила картину по рассказам солдат, что сражались с вами рядом. Хочу предложить вам место в клане. Елена отметила, как подались вперед участники нашего отряда. Естественно, сперва новичками в дружине место надо будет заслужить. Мы согласны, воскликнул Антон, потирая руки. Мы подумаем. рассудительно о с т у д и л а его Адель, вежливо кивая Елене, таким образом показывая, что диалог закончен. У вас сутки, далее предложение неактуально. Елена сверкнула глазами. У вас будет право одного прохода на клановую территорию, экскурсия для избранных. Мы редко приглашаем посторонних. Обязательно зайдем к вам в гости. Попрощалась Адель. Еда и выпивка за наш счет. Напоследок кинула Елена, все же сумев оставить не самое приятное ощущение. Теперь этот бар принадлежит дому Романовых. Вот, значит, откуда у в л а д е л ь ц а столько ресурсов для ремонта. Неудивительно. р о м а н о вы решили расширить зону влияния. А так как свою резиденцию им отстраивать не с руки, придумали вот такой вот план. Не удивлюсь, если те студенты МВУ устроили намеренный погром. Владельцу не с руки бодаться с кланом, а вот удержать лицо при плохой игре, да еще и остаться в плюсе, кажется, не меня одного посетила такая мысль. Члены отряда сидели крайне задумчивые. Один только Антон сиял, как начищенный самовар. Вы чего, с кисли? У нас целая экскурсия в одном из четырех великих домов. А что это нам сулит? Осторожно спросил Матвей. у деревня. Это дает стабильность. Спорим, твоей деревни не стало. Вот ты обретаешься в новой Москве. А кланы дают работу, жилье, одежду. Там ты всегда при деле. У них свои производства, овощи, рисовые, пшеница. Ты давно видел буханку хлеба дешевле двадцати кредитов? п я т о к буханок на нашу компанию минус целый коин. Антон откинулся, обводя нас взглядом. Затем взял со стола кусочек хлеба для наглядности. Вот, смотрите, что это такое? Хлеб, как что? Это кусок дерьма, а не хлеб. Антон смял его, но выкидывать не стал, а откусил маленький краешек, тщательно прожевал, сглотнул. Ржаная мука, такой сорт, легко приживается на бесплодных полях за городом, но один прорыв может похерить полгода работы. Мука смешана с отрубями, это удешевляет хлеб. Но все-таки двадцатка за булку, а в клане бесплатно кормят, спросил Ольгерт. Там так-то и умереть проще, ты подневольный, таскаешься на прорывы, добываешь сферы для инициации, ходят слухи, что они не только сферами промышляют, поэтому так много людей к себе приглашают. Вот и узнаем. Но в наших кругах мы не слышали ничего, мы с сестренкой из клана первой сотни. Были из к л а н а первой сотни, с е м и д е место. Поправила Адель. В любом случае это будет интересно, подытожил Ольгерт. Решено было пойти посмотреть на клановую жизнь. Мне самому стало интересно глянуть на угодья Романовых. Так сложилось, что после прорыва большая часть земледелия перешла к кланам, ведь они обладали ресурсами. В центре города был настоящий зеленый рай. Меж п о м е с т и й которых там было всего пара десятков, находились производства. Кланы соблюдали нейтралитет на территории Комцентра. Никому не хотелось остаться без м а н у ф а к т у р ы из-за какой-то нелепости. Одежда, оружие, продовольствие – все было у кланов. Они являлись своеобразными общинами. Но не стоит преуменьшать роль императора. Он также владел немалыми ресурсами. У него была главная сила – армия. Император решал конфликты между кланами, мог приказывать выполнять некоторые поручения, мог призывать новобранцев. Кланы роптали, но выполняли необходимое. Они были слишком заняты друг другом, строя козни и усиливая личное могущество, поэтому их разрозненность помогала в управлении ими же. Разделяй властвуй, так говорили раньше.